Понятное дело, в такой ситуации хочется назвать кота как-нибудь позаковыристией. Обыденные прозвища тут не годятся. Так что готовьтесь заранее. Как? Когда стоишь, прислонившись к холодному, как лед, расширительному баку отопления и обертываешь окровавленную руку страницы бесценного старинного комикса, напрягать фантазию недосуг. Примечательно, что меньше 17% настоящих котов Сохраняют первоначальное прозвище до конца своих дней. Сперва все семейство в поте лица подбирает коту или кошечке кличку. По-моему, это Уинифрит. Внешность у нее такая. А пройдет время, глядишь, Уинифрит уже переименовали в мяфу или крысодавку.